Глава 20 Был прекрасный вечер. Такой теплый, что Дариан не надел пальто и нес его на руки. Он даже не обернул шею своим шелковым кашне. Когда он, куря папирос, ушел по улице, его обогнали двое молодых людей во фраках. Он слышал, как один шепнул другому, «Смотри, это Дариан Грей».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 Невежественная девушка обладает всем тем, что он утратил. Придя домой, Дэриан отослал спать лакея, который не ложился, дожидаясь его. Потом в о ш е л в библиотеку и л е г на диван. Он думал о том, что ему сегодня говорил лорд Генри. Неужели правда, что человек при всём желании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 Не прости нам грехи наши, а покарай нас за б е з з а к о н и е наши. Вот какой должна быть молитва человека справедливейшему Богу. На столе стояло зеркало, подаренное Дариану много лет назад лордом Генри, и белорукий купидон ы попрежнему резвились на его раме, покрытой искусной резьбой. Дариан взял его в руки,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 Мир стал иным, потому что в него пришли вы, созданный из слоновой кости и золота, изгиб ваших губ переделает заново историю мира. Эти идолопоклоннические слова в с п о м н и л и с сейчас Дариану, и он много раз повторил их про себя. Но в следующую минуту Ему с т а л о противна собственная красота. И, швырнув зеркало на пол, он раздавил его каблуком на серебряные осколки. Эта красота его погубила. Красота и вечная молодость, которую он себе вымолил. Если бы не они, его жизнь была бы чиста. Красота оказалась только маской, молодость насмешкой.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 Джеймс Вэйн лежит в безымянной могиле на кладбище в с э л б и а л л н к э м б е л застрелился ночью в лаборатории и не выдал тайны, которую ему против воли пришлось узнать. Толки об исчезновении б э з и л у х о л л о р д а скоро прекратятся, волнение уляжется, оно уже идет на убырь. Значит, никакая опасность ему больше не грозит. И вовсе не смерть б э з и л у х о л л о р д а мучила и угнетала Дориана, а смерть его — собственной души, мертвой души в живом теле. б э з и л написал портрет, который испортил ему жизнь, и Дориан не мог простить ему этого, ведь всему виной портрет. Кроме того, б э з и л наговорил ему недопустимых вещей, и он стерпел это. А убийство? Убийство он совершил в минуту безумия. а л а н к э м б е л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 Он подумал, а, пожалуй, портрет в запретной комнате уже изменился к лучшему. Да-да, наверное, он уже не так страшен, как был. И если жизнь его, д р и а н а станет чистой, то, быть может, всякий след пороков и страстей изгладится с лица портрета. А вдруг эти следы уже и сейчас исчезли?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 публичный позор есть бог и он требует чтобы человек исповедовался в грехах своих перед небом и землей и ничто не очистит е г о д о р и а н а пока он не сознается в своем преступлении преступле он пожал плечами смерть базела хоорда утратила в его глазах всякое значение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 Он покончится сверхъестественной жизнью души в портрете, и когда прекратятся эти зловещие предостережения, он вновь обретет покой. Дориан схватил нож и вонзил его в портрет. Раздался громкий крик и стук от падения чего-то тяжелого.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 На цыпочках пошли наверх постучали, но никто не откликнулся. они стали громко звать Дариана, но все было безмолвно наверху.конец н а после тщетных попыток взломать дверь, они полезли на крышу и спустились оттуда на балкон. Она к легко поддались задвижки были старые. войдя в комнату